«Давно я вас не видел в городе», — сказал Павер насморочным голосом. «Не так уж давно», — возразил Виктор. «Всего два дня». «Можно с вами посидеть? Или вы хотите побыть вдвоем?» — спросил Павер. «Садитесь», — вежливо сказала Диана. Павер сел напротив нее и крикнул. «Официант, двойной коньяк!» Смеркалось. Швейцар задергивал шторы на окнах. Виктор включил торшер. «Я вами восхищаюсь», — обратился Павер к Диане. «Жить в таком климате и сохранить прекрасный цвет лица...» Он чихнул. «Извините, эти дожди меня доконают». «Как работает?» — спросил он у Виктора. «Неважно. Не могу я работать, когда пасмурно. Все время хочется выпить». «Что за скандал вы учинили у пальцмейстера спросил Пауэр. «А, чепуха!» — сказал Виктор. «Искал справедливости. А что случилось?» бургомистр охотится на мокрецов с капканами». Один попался, повредил ногу. Я взял этот капкан, пошел в полицию и потребовал расследования. «Так», — сказал павел, повр... — «а дальше?» «В этом городе странные законы. Поскольку заявление от пострадавшего не поступило, считается, что преступления не было. А был несчастный случай, в коем никто, кроме потерпевшего, не виновен. Я сказал полицмейстеру, что приму это к сведению, а он мне объявил, что это угроза, на чем мы расстались». «А где все это случилось?» — спросил Павр. «Около санатория». «Около санатория?» «Что это макрицу понадобилось около санатория?» «По-моему, это никого не касается», — резко сказала Диана. «Конечно», — сказал Павр. «Я просто удивился». Он сморщился, зажмурил глаза и со звоном чихнул. «Фу, черт!» — сказал он. «Прошу прощения». Он полез в карман и вытащил большой носовой платок. Что-то со стуком упало на пол. Виктор нагнулся. Это был кастет. Виктор поднял его и протянул павору. — Зачем вы это таскаете? — спросил он. Павор, зарывшись лицом в носовой платок, смотрел на кастет покрасневшими глазами. — Это все из-за вас, — произнес он сдавленным голосом и высморкался. — Это вы меня напугали своим рассказом. А, между прочим, говорят, что здесь действует какая-то местная банда. То ли бандиты, то ли хулиганы. А мне, знаете ли, не нравится, когда меня бьют. — Вас часто бьют? — спросила Диана. Виктор посмотрел на неё. Она сидела в кресле, положив ногу на ногу и курила, опустив глаза. «Бедный павар», — подумал Виктор, — «сейчас тебя отошьют». Он протянул руку и одернул юбку у нее на коленях. «Меня?» — сказал павар. «Неужели у меня вид человека, которого часто бьют? Это надо поправить». «Официант, еще двойной коньяк». «Да, так на следующий день я зашел в слесарные мастерские и мне там в два счета смастерили эту штучку». Он с довольным видом осмотрел костет. Хорошая штучка, даже голему понравилось «Вас так и не пустили в Лепрозорий?» – спросил Виктор. «Нет, не пустили. И, надо понимать, не пустят. Я уже разуверился. Я написал жалобы в три департамента, а теперь сижу и сочиняю отчет. На какую сумму Лепрозорий получил в минувшем году подштанников? Отдельно мужских, отдельно женских, дьявольски увлекательно». «Напишите, что у них не хватает медикаментов», — посоветовал Виктор. Павор удивленно поднял брови, а Диана лениво сказала, «Лучше бросьте вашу писанину, выпейте стакан горячего вина и ложитесь в постель». Намек понял, сказал Павор со вздохом. «Придется идти». «Вы знаете, в каком я номере?» — спросил он Виктора. «Навести либо как-нибудь?» «223-й», сказал Виктор. «Обязательно». «До свидания!» — сказал Павер, поднимаясь. «Желаю приятно провести вечер!» Они смотрели, как он подошел к стойке, взял бутылку красного вина и направился к выходу. «Язык у тебя длинный!» — сказала Диана. «Да!» — согласился Виктор. «Виновен!» «Понимаешь, он мне чем-то нравится!» «А мне нет!» — сказала Диана. «И доктору Эр-Квадриги тоже нет! Интересно, почему?» «Морда у него мерзкая!» — ответила Диана. Белокурая бестия, знаю я эту породу. Настоящие мужчины, без чести, без совести, повелители дураков. — Вот тебе на, — удивился Виктор. — А я-то думал, что такие мужчины должны тебе нравиться. — Теперь нет мужчин, — возразила Диана. — Теперь либо фашисты, либо бабы. — А я, — осведомился Виктор с интересом. «Ты, — Ты слишком любишь маринованные миноги, «И одновременно справедливость». «Правильно, но, по-моему, это хорошо». «Это неплохо, но если бы тебе пришлось выбирать, ты бы выбрал миноги, вот что плохо». «Тебе повезло, что у тебя талант». «Что ты такая злая сегодня?» — спросил Виктор. «А я вообще злая». «У тебя талант, у меня злость. Если у тебя отобрать талант, а у меня злость, то останутся два совокупляющихся нуля». «Нуль-нулю рознь», — заметил Виктор, — «из тебя даже нуль получился бы неплохой, стройный, прекрасно сложенный нуль. И кроме того, если у меня отобрать злость, я стану медузой. Чтобы я стала доброй, нужно заменить злость добротой». «Забавно», — сказал Виктор, — «обычно женщины не любят рассуждать». Но уж когда они начинают, то становятся удивительно категоричными. Откуда ты, собственно, взяла, что у тебя только злость и никакой доброты? Так не бывает. Доброта в тебе тоже есть, только она незаметна за злостью. В каждом человеке намешано всего понемножку, а жизнь выдавливает из этой смеси что-нибудь одно на поверхность. В зал ввалилась компания молодых людей и сразу стало шумно. Молодые люди вели себя непринужденно, они обругали официанта, погнали его за пивом, а сами обсели столик в дальнем углу и принялись громко разговаривать и хохотать во все горло. Здоровенный губастый дылда с румяными щеками, прищёлкивая на ходу пальцами и пританцовывая, направился к стойке. Тедди ему что-то подал. Он, оттопырив мизинец, взял рюмку двумя пальцами, повернулся к стойке спиной, оперся на нее локтями и скрестил ноги, победительно оглядывая пустой зал. — Привет, Диане! — заорал он. — Как жизнь? Диана равнодушно улыбнулась ему. — Что это за дива? — спросил Виктор. — Некий Фламин Ювента, — ответила Диана, племянничек полицмейстера. «Где-то я его видел», — сказал Виктор. «Да ну его к черту!» — нетерпеливо сказала Диана. «Все люди медузы, и ничего в них такого не намешано. Попадаются изредка настоящие, у которых есть что-нибудь свое, доброта, талант, злость. Отними у них это, и ничего не останется. Станут медузами, как все. Ты, кажется, вообразил, что нравишься мне своим пристрастием к миногам и справедливости. Чепуха! У тебя талант!» У тебя книги, у тебя известность А в остальном ты такая же дремучая рохля, как и все То, что ты говоришь, объявил Виктор До такой степени неправильно, что я даже не обижаюсь Но ты продолжай, у тебя очень интересно меняется лицо, когда ты говоришь Он закурил и передал ей сигарету Продолжай Медузы, сказала она горько «Скользкие, глупые медузы копошатся, ползают, стреляют, сами не знают, чего хотят, ничего не умеют, ничего по-настоящему не любят, как черви в сортире». «Это неприлично», — сказал Виктор. «Образ, несомненно, выпуклый, но решительно неаппетитный. И вообще все это банальность». «Диана, милая моя, ты не мыслитель. В прошлом веке и в провинции это еще как-то звучало бы. Общество, по крайней мере, было бы сладко шокировано И бледные юноши с горящими глазами таскались бы за тобой по пятам Но сегодня это уже очевидности Сегодня уже все знают, что есть человек Что с человеком делать? Вот вопрос Да и то, признаться, уже навяз на зубах А что делают с медузами? Кто? Медузы? Мы Насколько я знаю, ничего Консервы, кажется, из них делают «Ну и ладно», — сказала Диана, — «ты что-нибудь наработал за это время?» «А как же, я написал страшно трогательное письмо своему другу Роцтусову. Если после этого письма он не устроит Ирму в пансион, значит, я никуда не годен». «И это все?» «Да», — сказал Виктор, — «все остальное я выбросил». «Господи», — сказала Диана, — «а я-то за тобой ухаживала, старалась не мешать, отгоняла Росшепера, купала меня в ванне» напомнил Виктор. «Купала тебя в ванне, поила тебя кофе». «Погоди», — сказал Виктор. «Но ведь я тоже купал тебя в ванне. Все равно». «Как это все равно? Ты думаешь, легко работать, выкупав тебя в ванне? Я сделал шесть вариантов описания этого процесса, и все они никуда не годятся. Дай почитать». «Да, «Только для мужчин», — сказал Виктор. «Кроме того, я их выбросил». «Разве я тебе не сказал?» И вообще там было так мало патриотизма и национального самосознания, что это все равно никому нельзя было бы показать. «Скажи, а ты как? Сначала напишешь, а потом уже вставляешь национальное самосознание?» «Нет», — сказал Виктор, — «сначала я проникаюсь национальным самосознанием до глубины души, читаю речи господина президента, зубрю наизусть богатырские саги, посещаю патриотические собрания». Потом, когда меня начинает рвать, не тошнить, а уже рвать, я принимаюсь за дело. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Например, что мы будем делать завтра? Завтра у тебя встреча с гимназистами. Это быстро. А потом? Диана не ответила. Она смотрела мимо него. Виктор обернулся. К ним подходил мокрец во всей своей красе, черный, мокрый, с черной повязкой на лице. «Здравствуйте!» — сказал он Диане. «Голем еще не вернулся?» Виктор поразился, какое лицо сделалось у Дианы. Как на старинной картине. Даже не на картине, на иконе. Странная неподвижность черт, и ты недоумеваешь, то ли это замысел мастера, то ли бессилие ремесленника. Она не ответила. Она молчала. И Мокрец тоже молча смотрел на нее, и никакой неловкости не было в этом молчании. Они были вместе, а Виктор и все прочие были отдельно. Виктору это очень не понравилось. «Голем, наверное, сейчас придет», — сказал он громко. «Да», — сказала Диана, — «присядьте, подождите». У нее был обычный голос, и она улыбалась Мокрецу равнодушной улыбкой. Все стало как обычно. Виктор был с Дианой, а Мокрец и все прочие были отдельно. «Прошу», — весело сказал Виктор, указывая на кресло доктора Эр-Квадриги. Мокрец сел, положив на колени руки в черных перчатках. Виктор налил ему коньяку. Мокрец привычно небрежным жестом взял рюмку, покачал, как бы взвешивая, и снова поставил на стол. «Я надеюсь, вы не забыли?» — сказал он Диане. «Да», — сказала Диана. «Да, сейчас принесу». — Виктор, дай мне ключ от номера, я сейчас вернусь. Она взяла ключ и быстро пошла к выходу. Виктор закурил. — Что это с тобой, приятель? — сказал он себе. — Что-то тебе слишком многое мерещится в последнее время. Неужели ты стал какой-то чувствительный, ревнивый? — А зря. Тебя это совершенно не касается. Все эти бывшие мужья, все эти странные знакомства... Диана — это Диана, а ты — это ты. — Росшепер, импотент патент, вот и будет себя. Он знал, что все это не так просто, что он уже проглотил какую-то отраву, но он сказал себе хватит. И сегодня, сейчас пока, ему удалось убедить себя, что действительно хватит.